Глава 2. Исрун проснулась от жужжания мухи, залетевшей в открытое окно спальни. Посмотрела на часы. Чёрт возьми, она могла бы ещё поспать. На смену в новостной отдел ей только к половине 10. День наверняка будет спокойным. Извержение вулкана закончилось, событий в городе мало. Началось лето, полное затишье. Единственное задание в настоящий момент подготовить какую-нибудь лёгкую и интересную новость о летнем празднике. на которой они с оператором ходили днём ранее. Летнее настроение, чтобы завершить выпуск на радостной ноте. Репортаж точно поставят в последний выпуск или даже перенесут на завтра. Такие новости всегда идут последними, и как только что-то случается, их сразу отодвигают. Она проработала в новостном отделе уже 10 лет, правда, с перерывами. Начала ещё в университете параллельно с изучением психологии. Получив диплом бакалавра, попробовала работать в больнице. но там ей не хватало эмоциональных нагрузок новостного отдела, и она вернулась. Потом уехала в Данию, где училась в магистратуре по психологии. Вернувшись, снова попыталась работать в больнице, на этот раз в Экюреерий. Однако полтора года назад уволилась из больницы, переехала в Рейкьявик и снова устроилась на работу в новостной отдел. Многие из прежних коллег ушли, их сменили новые лица, но некоторые все еще были на месте. В свое время... Она пришла устраиваться на телевидение, не рассчитывая на положительный ответ. Сдала присловутый квалификационный экзамен, среди прочего, должна была читать новости в студии звукозаписи и перед камерой в телестудии. Она, конечно, ждала результатов и надеялась, однако считала, что из-за шрама, оставшегося на лице после ожога, у неё нет шансов попасть на экран. Ожог она получила, когда ей было всего несколько месяцев. Пожелает тётя, опрокинула на неё дымящийся кофе. Шрам от давнего ожога приходил через всю щёку. С годами она, конечно, научилась прятать его под макияжем, но он всё равно оставался заметным. Наверное, именно этот шрам стал причиной её стремления работать телекорреспондентом, чтобы показать миру, как минимум телезрителям в Исландии, что она не видела в этом препятствия. Исрун села в кровати, потянулась. Жила одна. Парня у неё не было уже 2 года. Так долго одна она ещё не оставалась. До этого у неё обычно кто-то был. Самые долгие отношения продолжались 5 лет, но ну, закончились, когда она уехала в Данию. А он не захотел ни поехать с ней, ни её дожидаться. Ну и ладно, пусть живёт. Телевидение приносило ей намного больше, чем занятия психологией. Интерес к учёбе с годами ослаб, но диплом магистра она всё-таки получила из чистого упрямства. Образование однако помогало ей в репортажах. Работа в новостном отделе давала ей возможность ежедневно получать новые впечатления, беседовать с интересными людьми. В лучшие дни ей даже удавалось сделать эксклюзив. Единственным недостатком этой работы был постоянный цейтнот. Хотя стресс в определённой степени и вызывал некоторое привыкание, как наркотик. Прессинг времени затруднял проведение серьёзных журналистских расследований. Недокомплектованные смены и жёсткий график сдачи материала к концу дня весьма способствовали тому, чтобы возможность длительное время сосредоточенно заниматься одним делом практически превратилась в непозволительную роскошь. Муха всё ещё жужжала где-то в комнате, и Срон попыталась снова закрыть глаза. И почему эта чёртова муха не осталась на улице и не дала ей поспать? Ирон встала с кровати, Раз она проснулась, нужно провести время с пользой. Оделась для бега и через несколько минут уже стояла на тротуаре, испытывая потребность в интенсивном движении. Она сделала глубокий вдох, но вместо привычной утренней свежести отчётливо ощутила какие-то незнакомые примеси. Неудивительно, что муха искала убежища в помещении. Исрун жила в многоэтажном доме, в небольшой двухкомнатной квартире. Когда выдавалось время, любила бегать вдоль моря. Вот и сейчас решила, что никакие примеси её не остановят. Предстоящий день явно не будет спокойным и однообразным. Её красновато цвета старушка не подвела, на работе и с рун появилась вовремя. Машину, которая уже довольно долго была в их семье, папа подарил ей на двадцатилетие. Формально машина относилась к ретромобилям, но служила ей верой и правдой. Движение по пути на работу было спокойным, и в этом одно из основных преимуществ, что не нужно приезжать раньше половины десятого. С другой стороны, остается совсем мало времени вечером, когда она, наконец, добирается домой после вечернего выпуска и следующей за ним летучки. Тогда уж лучше отвечать за последний выпуск. Дома оказываешься практически ночью, но взамен свободна первая половина дня, которой она умела правильно распорядиться. «Черт, она совсем забыла!» что сегодня и завтра старшим по смене будет Ивор. У них несколько натянутые отношения, так во всяком случае ей казалось. Его взяли в новостной отдел 2 года назад, когда она после окончания магистратуры пыталась закрепиться в психологии. Важная шишка в собственных глазах, по крайней мере, в этом можно было не сомневаться. Он разогнал всех конкурентов. Но неё всё ещё смотрел как на новичка, хотя по совокупности она проработала в СМИ больше, просто у неё были перерывы. Похоже, до сих пор не готов доверять ей серьезные дела, а она чувствует, что у нее нет сил настоять на своем, стукнув кулаком по столу. Вероятно, раньше она была сильнее, теперь же утратила веру в себя. Исрун села за стол в зале совещаний. Ивр расположился в конце стола с маленьким блокнотом, никогда с ним не расставался. И стопкой листков с расписанными выпусками новостей, которые либо окажутся у кого-то из корреспондентов, либо в мусорной корзине. Исрун? Ты уже что-нибудь сделала из отснятого на летнем празднике? В его голосе действительно прозвучала ирония. Он на самом деле считает, что ей можно доверить только какую-то ерунду? Или она просто стала слишком мнительной? Нет, как раз сегодня займусь. К вечеру что-нибудь сделаю. 2 минуты? А сделай на полторы, максимум. Коллеги тем временем собрались за столом, и утренняя летучка началась. Наступал новый новостной день. Вы почувствовали примеси в воздухе сегодня утром? спросил Кармакюр, откинувшись в кресле и грызя карандаш. Обычно его все называли Комми, исключительно по той причине, что прозвище ему не нравилось. Да, наверняка это вулканический пепел нанесло в результате извержения, насколько я понимаю, ответил Ивар. Я-то думал, что извержение уже закончилось, сказал Кармакюр. А мы, оказывается, сможем наскрести ещё одну новость. Он усмехнулся. Исрун, пока займён над этим. Сделай какой-нибудь атмосферный репортаж. Извержение продолжается. Рейкьявик в опасности, понимаешь? Ну что-то в таком духе. Ивар улыбнулся. Напиши, на как ей показалось. А теперь к важным делам, произнёс он. Именно, она с раздражением посмотрела на него. Насколько я знаю, сегодня утром на севере нашли тело, совсем рядом с Сейдеркракюром, у какой-то новостройки. Но это всё ещё не подтверждено. Ко мне возьмёшься? Без сомнения, будет новость номер 1 сегодня вечером, если только снова не начнётся извержение. Кармакюрки внул. Полей, лечу. День явно не останется без важных новостей. Только, разумеется, не у неё.